Согласно духовной, она оставляет им всё своё имущество, а я являюсь её душеприказчиком. Она завещала кому 20, кому 30, откуда? Вас же, достопочтенный господин. Она тоже не забыла, продолжал я, вынимая кошелёк. Вот 200 золотых султанинов, которые она поручила мне передать вам. Эта речь сбила с коди всю серьёзность, и он не мог удержаться от смеха. Так как мы были одни, то он без церемоний взял кошелёк и сказал: "Отпускай меня. Ступайте, сидеалы, вы прекрасно поступили, похоронив с помпой и почёстями собаку, питавшую такое уважение к порядочным людям". Вот каким способом выпутался я из беды и стал после этого есть ли неблагоразумнее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 Соломон оставил себе только небольшое число, а остальных приказал продать. Я отправился на место, где происходила распродажа, и купил испанскую девочку лет 10-12. Она плакала горячими слезами и страшно убивалась. Меня удивило, что ребёнок в её возрасте так горюет о свободе. Я сказал ей по-кастильски, чтобы она умерила свою печаль, и заверил её, что она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 Она бросала взгляды на женщину от сорока пяти до пятидесяти лет, стоявшую в нескольких шагах от нее с потупленными взорами и выжидавшую в мрачном молчании, чтобы кто-нибудь ее купил. Я спросил у девочки, не приходится ли ей матерью та особа, на которую она смотрит. «Увы, сеньор, это так», — отвечала она, — «ради бога, постарайтесь, чтобы нас не разлучали». Ну что ж, дитя моё, сказал я. Если для вашего утешения нужно соединить вас обеих вместе, то это будет сделано. В то же время я подошёл к матери, чтобы её купить. Но представьте себе моё волнение, когда, взглянув на неё, я узнал черты подлинные черты Лусинды. Праведное небо Вскрикнул я про себя: никаких сомнений. Ведь это моя мать. Что касается Лусинды, то она меня не узнала, может быть, потому, что переживаемое ею несчастье побуждало её видеть в окружающих одних только врагов, а может быть, моя одежда ввела её в заблуждение, или я так сильно изменился за 12 лет, которые мы не видались. Я купил её